Юрий Казаков Арктур гончий пёс О его прошлом можно было только догадываться. Наверное, он родился где-нибудь под крыльцом, на соломе. Мать его чистокровная сука из породы кастрамских гончих, низкая, с длинным телом, со вздохшимся животом, Когда пришла пора, и исчезла под крыльцом, чтобы совершить своё великое дело в тайне. Её звали, она не откликалась и ничего не ела, вся сосредоточенная в себе, чувствуя, что вот-вот должно свершиться то, что важнее всего на свете, важнее даже охоты и людей, её властелинов и богов. Он родился, как и все щенки, слепым. Был тотчас облизан матерью и положен поближе к тёплому животу, напряжённому от родовых схваток. И пока он лежал, привыкая дышать, у него всё прибавлялись братья и сёстры. Они шевелились, кряхтели и пробовали скулить, такие же, как и он, дымчатые щенки с голыми животами. и короткими дрожащими хвостиками. Скоро все кончилось. Все нашли по соску и затихли. Раздавалось только сопение, чмоканье и тяжелое дыхание матери. Так началась их жизнь. В свое время у всех щенят прорезались глаза. И они узнали с восторгом, что есть мир ещё более великий, чем тот, в котором они жили до сих пор. У него тоже открылись глаза, но ему никогда не суждено было увидеть света. Он был слеп. Бельмо толстой серой плёнкой закрывало его зрачки. Для него настала горькая и трудная жизнь. Оно было бы даже ужасной, если бы он мог осознать свою слепоту, но он не знал того, что слеп. Ему не дано было знать. Он принимал жизнь такой, какой она досталась ему. Как-то случилось, что его не утопили и не убили, что было бы, конечно, милосердием по отношению к беспомощному ненужному людям щенку. он остался жить и претерпел великие метарства, которые раньше времени закалили и ожесточили его тело и душу. У него не было хозяина, который дал бы ему кров, кормил бы его и заботился о нём, как и о своём друге. Он стал бездомным псом-бродягой, угрюмым, ловким и недоверчивым. Мать, выкормив его, Скоро потеряла к нему, как и к его братьям, всякий интерес. Он научился выть, как волк, так же длинно, мрачно и тоскливо. Он был грязен, рылся на свалках, получал пинки и ушат и грязной воды наравне с другими такими же бездомными и голодными собаками. Он не мог быстро бегать. Ноги его, крепкие ноги, в сущности не были ему. Всё время ему казалось, что он бежит навстречу чему-то острому и жестокому. Да он дрался с другими собаками, отдрался он множество раз на своём веку. Он не видел своих врагов. Он бросался на шум дыхания, на рычание и виск, на шорох земли под лапами врагов и часто бросался и кусал в пустою. Неизвестно, какое имя дала ему мать при рождении. Но оно у него было, ведь мать, даже и собака, всегда знает своих детей по именам. Для людей же он не имел имени. Неизвестно так же, остался бы он жить, где родился, ушел бы или сдох в каком-нибудь овраге, молясь в тоске своему собачьему богу. Но в судьбу его вмешался человек, и все переменялось. То лето я жил в маленьком северном городе. Город стоял на берегу реки. По реке плыли белые пароходы, грязно-бурые баржи, длинные плоты, широкоскулые карбасы с запачканными черной смолой бортами. На берегу была пристань, пахнувшая рогожей, канатом, сырой гнилью и воблой. На пристани этой редко кто сходил. Разве только колхозники в базарный день, да унылые командировочные в серых плащах, приезжавшие из области на лесозавод. Вокруг города по низким пологим холмам раскинулись леса, могучие, нетронутые. Лес для сплава рубили в верховьях реки. В лесах попадались большие луговины и глухие озера с огромными старыми соснами по берегам. Сосны все время тихонько шумели. Когда же с ледовитого океана задувал прохладный влажный ветер, Нагоняя тучи, сосны грозно гудели И роняли шишки, которые стукались о землю. Я снял комнату на окраине, наверху старого дома. Хозяин мой, доктор, был вечно занятой, молчаливый человек. Раньше он жил с большой семьей, Петербургом. Но двух сыновей его убили на фронте. Жена умерла. Дочь уехала в Москву. Доктор жил теперь один и лечил детей. Была у него одна странность. Он любил петь. Тончайшим фальцетом он вытягивал всевозможные арии, сладостно замирая на высоких нотах. Внизу у него были три комнаты. Но он редко заходил туда. Обедал и спал на террасе, а в комнатах было сумрачно, пахло пылью, аптекой и старыми обоями. Окно моей комнаты выходило в одичавший сад, заросший смородиной, малиной, лопухом и крапивой вдоль забора. По утрам за окном возились воробьи, тучами налетали дрозды клевать смородину. Доктор не гонял их. и ягоду не собирал. На забор иногда взлетали соседские коры с петухом. Петух громогласно пел, вытягивая кверху шею, дрожал хвостом и с любопытством смотрел в сад. Наконец он не выдерживал, слетал вниз, за ним слетали куры и поспяшно начинали рыться возле смородиновых кустов. Ещё в сад забредали коты. Из-затаясь возле лупухов следили за воробьями. Я жил в городе уже 2 недели, но всё никак не мог привыкнуть к тихим улицам с деревянными тротуарами, с прораставшей между досок травой, к скрипучим ступеням лестницы, к редким гудкам проходов по ночам. Это был необычный город. Почти все лето стояли в нем белые ночи. Набережные и улицы его были негромкие и задумчивые. По ночам возле домов раздавался отчетливый дробный стук. Это шли редкие рабочие с ночной сменой. Шаги и смех влюбленных всю ночь слышали спящие. Казалось, что у домов чуткие стены, что город, притаившись, вслушивается в шаги своих обитателей. Ночью наш сад пах смородиной и росой. С террасы доносился тихий храп доктора, а на реке бубнил мотором катер и пел гнусавым голосом: "Ду-ду". Однажды в доме появился ещё один обитатель. Вот как это произошло. Возвращаясь как-то с дежурства, Доктор увидел слепого пса. С обрывком верёвки на шее он сидел, забившись между брёвнами и дрожал. Доктор и раньше несколько раз видел его. Теперь он остановился, рассмотрел пса во всех подробностях, почмокал губами, посвистнул, потом взял за верёвку и потащил слепого к себе домой. Дом доктор вымыл его тёплой водой с мылом и накормил. По привычке пёс вздрагивал и поджимался во время еды. Ел жадно, спешил и давился. Лоб и уши были покрыты побелевшими рубцами. Ну, теперь ступай, сказал доктор, когда пёс наелся, и подтолкнул его с террасы. Пёс упёрся изодрожал. Хм, произнёс доктор и сел в качалку. Наступил вечер, небо потемнело, но не гасло совсем. Загорелись самые крупные звёзды. Кончи пёс улёгся на террасе и задремал. Он был худ, рёбра выпирали, спина была острой, и лопатки стояли торчком. Иногда он приоткрывал свои мёртвые глаза. настороживал уши и положил головой, принюхиваясь. Потом снова клал морду на лапы и закрывал глаза. А доктор рассеянно рассматривал его, ерзал в качалке и придумывал ему имя. Как его назвать? Или лучше избавиться от него, пока не поздно? На что ему собака? Доктор Задумчиво поднял глаза. Низко над горизонтом переливалась синим блеском большая звезда. Арктур, пробормотал доктор. Пёс шевельнул ушами и открыл глаза. Арктур, снова сказал доктор. Пёс поднял голову и замотал хвостом. Арктур. Иди сюда, Арктур. уже уверенно, властно и радостно позвал доктор. Пёс встал, подошёл и осторожно ткнулся носом в колени хозяину. Доктор засмеялся и положил руку ему на голову. Так для слепого пса исчезло навсегда никем не произнесённое имя, которым назвала его мать, и появилось новое имя, данное ему человеком. Собаки бывают разные, как и люди. Есть собаки нищие, поберушки, есть свободные, угрюмые бродяги, есть глупо восторженные брюхуны. Есть унижающиеся, вымаливающие подачки, подползающие к любому, кто свистнет им. Извивающиеся, виляющие хвостами, арабские умильные, они бросаются с паническим визгом прочь. если ударить их или даже просто вздохнуть. Много я видел преданных собак, собак покорных, капризных, гордецов, стойков, подлиз, равнодушных, лукавых и пустых. Арктур не был похож ни на одну из них. Чувство его к своему хозяину было необыкновенным и возвышенным. Он любил его страстно и поэтично. Быть может, больше жизни. Но он был целомудрен и редко позволял себе раскрываться до конца. У хозяина бывало минутами плохое настроение. Иногда он был равнодушным. Часто от него раздражающе пахло одеколоном. Но чаще всего он был добр. И тогда Арктур изнывал от любви. Шерсть его становилась пушистой, а тело кололо как бы иголками. Ему хотелось вскочить и помчаться за хлебовыс радостным лаем, он сдерживался. Уши его распускались, хвост останавливался, тело обмякало и замирало, только громко и часто колотилось сердце. Когда же хозяин начинал толкать его, щекотать, гладить и смеяться прерывистым, воркующим смехом, что это было за наслаждение? Звуки голоса хозяина были тогда протяжными и короткими, булькающими и шепчущими. Они были сразу похожи на звон воды и на шелест деревьев, и ни на что не похожи. Каждый звук рождал какие-то искры и смутные запахи. как капля рождаем трожь воды. Арктуру казалось, что все это уже было с ним, и было так давно, что он никак не мог вспомнить, где же и когда. Скорее всего, такое же ощущение счастья было у него, когда он слепым щенком сосал свою мать. В скором времени я получил возможность поближе познакомиться с жизнью Арктура и узнал много любопытного. Мне кажется теперь, что он как-то ощущал свою неполноценность. С виду он был совсем взрослой собакой, с крепкими ногами, черной спиной и рыжими подпаленными на животе и на морде. Он был силен и велик для своего возраста, но во всех движениях его сквозили неуверенность и напряженность. И еще морде его и всему телу Была свойственно сконфуженная вопросительность. Он прекрасно знал, что все живые существа, окружающие его, свободнее и стремительнее, чем он. Они быстро и уверенно бегали, легко и твердо ходили, не спотыкаясь и не натыкаясь ни на что. Шаги их по звуку отличались от его шагов. Сам он двигался всегда осторожно, медленно и несколько боков. Часто многочисленные предметы преграждали ему путь. Между тем куры, голуби, собаки и воробьи, кошки, многие другие животные и люди смело взбегали по лестницам, перепрыгивали канавы, сворачивали в переулки, улетали, исчезали в таких местах, о которых он и понятия не имел. Его же уделом были неуверенность и настороженность. Я не когда не видел его идущим или бегущим свободно, спокойно и быстро. Разве только по широкой дороге, по лугу до да быти расе нашего дома. Но если животные и люди были ещё понятны ему, и он, наверное, как-то отождествлял себя с ними, то автомашины, тракторы, мотоциклы и велосипеды были ему совсем непонятны и страшны. Пароходы и катера возбуждали в нем огромное любопытство на первых порах, и, лишь поняв, что ему никогда не разгадать этой тайны, он перестал обращать на них внимание. Точно так же перестал он интересоваться самолетами. Но если не мог он ничего увидеть, то в чутье не могла с ним сравниться ни одна собака. В степенно он изучил все запахи города и прекрасно ориентировался в нём. Не было случая, чтобы он заблудился и не нашёл дорогу домой. Каждая вещь пахла. Запахов было множество, и вся не звучали, все громко заявляли о себе. Каждый предмет пах по-своему: одни неприятно, другие безлично, эти сладостно. Стоило Арктуру поднять голову и понюхать в ту сторону, откуда тянул ветер, он сразу же ощущал свалки и помойки, дома каменные и деревянные, заборы и сарай, людей, лошадей и птиц так же ясно, как будто видел все это. Был на берегу реки, за складами большой серый камень, почти вросший в землю, который Арктур особенно любил омнюсь. Камень сам по себе пахнет интересно, но в его трещинах и порах задерживались самые удивительные и неожиданные запахи. Они держались подолгу, иной раз неделями, и мог выдуть только сильный ветер. Каждый раз, пробегая мимо этого камня, Арктур сворачивал к нему и долго занимался обследованием. Он фыркал, приходил в возбуждении, уходил и снова возвращался, чтобы выяснить для себя дополнительную подробность. И ещё он слышал тончайшие звуки, каких мы никогда не услышим. Он просыпался по ночам, раскрывал глаза, поднимал уши и слушал. Он слышал все шорохи за многие километры. Он слышал пение комаров, Из удейний Васиным гнездене на чердаке он слышал, как шуршит в саду мышь и тихо ходит кот по крыше сарая. И дом для него не был молчаливым и нишевым, как для нас. Дом тоже жил. Он скрипел, шуршал, потрескивал, вздрагивал чуть заметно от холода. По водосточной трубе стекала роса и, скапливаясь внизу, падала на плоский камень редкими каплями. Снизу доносился невнятный плеск воды в реке. Шевелился толстый слой брёвен в запани. Плавучие преграды по берег реки присполавили леса около леса завода. Тихо поскрипывали уключины. Кто-то переплывал реку в лодке, и совсем далеко, в деревне, слабо кричали петухи по дворам. Это была жизнь, вовсе неведомая и неслышная нам, но знакомая и понятная ему. И еще была у него особенность. Он никогда не визжал и не скулил, напрашиваясь на жалость, хотя жизнь была жестока к нему. Однажды я шёл по дороге из города. Вечерело. Было тепло и тихо, как бывает у нас только летними спокойными вечерами. Впереди на дороге поднималась пыль, слышалось мычание, только протяжные крики, хлопанье кнутов, слугов гнали стада. Смотриваясь вдаль, я заметил собаку, выбежавшую с деловитым видом на дорогу. ю стремившуюся навстречу стаду. По особенному, напряжённому и неуверенному бегу я сразу узнал Арктура. Раньше он никогда не выбирался за пределы города. Куда это он бежит, подумал был я, и заметил вдруг, приблизившемся уже стаде, необычайное волнение. Коровы не любят собак. Страх и ненависть к волкам с собаками стали у коров порождёнными. И вот, увидев бегущую навстречу тёмную собаку, первые ряды остановились. Хотя же вперёд протиснулся приземистый, алелый бык с кольцом в носу. Он расставил ноги, прыгнул к земле, рога и заревел икая, дёргая кожей, выкатывая кровины и белки. Гришка. — закричал кто-то сзади. — Не бежишь скорее вперед, коровы стали! Арктура, ничего не подозревая, своей неловкой рысью подвигался по дороге и был уже совсем близко к стаду. Испугавшись, я позвал его. С разбега он пробежал еще несколько шагов и круто сел, поворачиваясь ко мне. В ту же секунду бык захрипел, с необычайной быстротой бросился на Арктура и подделыва рогами. Чёрный силуэт собаки мелькнул на фоне зари и шлёпнулся в самую гущу коров. Падение его произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Коровы бросились в стороны, кряпя и со стуком сшибаясь рогами. Задний напирали. Всё смешалось. Пыль поднялась столбом. С напряжением и болью Ожидал я услышать предсмертный виск, но не услышал ни звука. Тем временем подбежали пастухи, захлопали кнутами, закричали на разные голоса. Дорога расчистилась, и я увидел Арктура. Он валялся в пыли и сам казался кучей пыли или старой тряпкой, брошенной на дороги. Потом он зашевелился, поднялся и, шатаясь, заковылял к обочине. Старший пастух заметил его. — Ах, собака! — злорадно закричал он. Выругался и очень сильно и ловко стегнул Арктура кнутом. Арктур не взвизгнул. Он только вздрогнул, повернул на мгновение к пастуху слепые глаза, добрался до канавы, оступился и упал. Пык стоял поперек дороги, взрывая землю, и ревел. Столк стeqnнул и вот так же сильный и ловка, после чего бык сразу успокоился. Успокоились и коровы, и стадо не спеша, поднимая пахнущую молоком пыль, я оставляя на дороге лепёхи, тронулась дальше. Я подошёл к арктуру. Он был грязн и тяжело дышал, вывалив язык. рёбра ходили под кожей на боках. Его были какие-то мокрые полосы. Задняя лапа, отдавленная, дрожала. Я положил ему руку на голову, заговорил с ним. Он не отзывался. Всё его существо выражало боль, недоумение и обиду. Он не понимал, за что его топтали и ударили кнутом. Обычно собаки сильно скулят в таких случаях, а Арктур не скулил. И все-таки Арктур так и остался бы домашним псом и, может быть, разжирел бы потом и обленился, если бы не счастливый случай, который придал всей его дальнейшей жизни возвышенный смысл. Случилось это так. Я пошёл утром в лес посмотреть на прощальные вспышки лета, за которыми начинается скорое увиданье. За мною вязался арктур. Несколько раз я прогонял его. Он садился в отдалении, немного пережидал и снова бежал за мной. Скоро мне надоело его непонятное упорство, и я перестал обращать на него внимание. Лес ошеломил арк В городе все ему было знакомо. Там были и деревянные тротуары, широкие мостовые доски на берегу реки, гладкие тропинки. Здесь же со всех сторон подступили вдруг к нему все незнакомые предметы. Высокая, жестковатая уже трава, колючие кусты, гнилые пни, поваленные деревья, упругие молодые елочки, шуршащие опавшие лиси. Со всех сторон его что-то трогало, кололо, задевало, будто сговорясь прогнать из леса. И потом запахи, запахи! Сколько их, незнакомых, страшных, слабых и сильных, значения которых он не знал! И Арктур, натыкаясь на все эти пахучие, шелестящие, потрескивающие, колючие предметы вздрагивал, фукал носом и жался к моим ногам. Он был растерян и напуган. «Ах, Арктур!» — тихонько говорил я ему. «Бедный ты пес! Не знаешь ты, что на свете есть яркое солнце, не знаешь, какие зеленые по утрам деревья и кусты, и как сильно блестит роса на траве, не знаешь, что вокруг нас полно цветов белых, желтых, голубых и красных, и что среди седых елей И желтеющие листья так нежно краснеют гроздь яребины и ягоды шиповника. Если бы ты видел по ночам луну и звёзды, ты, может быть, с удовольствием поплаял бы на них. Откуда тебе знать, что лошади и собаки и кошки все разных цветов, что заборы бывают коричневыми, зелёными и просто серыми, и как сильно блестят стёкла окон при закате. Каким Огненным морем раздывается тогда река. Если бы ты был нормальным, здоровым псом, то хозяином твоим был бы охотник. Ты слушал бы тогда по утрам могучую песню рога и дикие голоса, какими никогда не кричат обыкновенные люди. Ты гнал бы тогда зверей, захлёбываясь лаем, не помня себя и этим неистовым бегом по горячему следу. ты служил бы своему владыке-охотнику, и выше этой службы не было бы ничего для тебя. Ах, Арктур, бедный ты пес! Так потихоньку разговаривая с ним, чтобы ему было не так страшно, я все дальше заходил в лес. Арктур мало-помалу оправлялся и начинал смелее обследовать кусты и пни. Сколько нового и необычного находил он! Какой восторгом хватавал его. Теперь, увлечённый своим важным делом, он уже не прижимался ко мне. Изредка только он останавливался, взглядывая в мою сторону мёртвыми белыми глазами, прислушивался, желая удостовериться, правильно ли он поступает иду ли я за ним. Потом опять принимался кружить по лесу. Мы вышли на луг и пошли мелочами, мелким кустарником. Страшное волнение охватило Артура. Кусая траву, спотыкаясь на кочках, он мелькал среди кустов, он громко дышал. Лес напролом, не обращая больше внимания ни на меня, ни на колючие ветки. Наконец он не выдержал, зажмурился, с треском сунулся в кусты, пропал там, завалился, зафукал. Кого-то приклюю. подумал я и остановился Гам званки неуверенно раздалось в кустах Гам гам Арктур в беспокойстве позвал я но в этот момент что-то случилось Арктур завизжал завыл и с шумом ринулся в глубь кустов вой его быстро перешёл в азартный лай и по вздрагивающим верхушкам кустов мне было видно как он там продирается Испугавшись за него, я бросился на перехват, громко окликая его, но мой крик, видимо, только придавал ему азарта. Спеша и потому спотыкаясь, перебежал я одну поляну, потом другую, спустился в лощину, задыхаясь, выбежал на чистое место и сразу увидел Арктура. Он выкатился из кустов и мчался прямо на меня. Он был неузнаваем. Бежал смешно, высоко подпрыгивая, не так... Как бегают обыкновенные собаки, но гнал уверенно, азартно, лаял беспрестанно, захлёбываясь, срываясь на тонкий щенячий голос. "Арктур!" крикнул я, он сбился с хода. Я успел подскочить и схватить его за ошейник. Он рвался, рычал, чуть не укусил меня. Глаза его налились кровью, и мне великого труда стоило успокоить и отвлечь его. Он был сильно помят и поцарапан, держал левое ухо к земле. Видимо, все-таки ударился где-то несколько раз. Но так велика была его страсть, так он был возбужден, что и не почувствовал этих ушибов. С этого дня жизнь Арктура пошла не своим чередом. С утра он пропадал в лесу, убегал туда один и возвращался иногда к вечеру. Иногда на следующий день, каждый раз совершенно измученный, избитый, с налившимися кровью глазами. Он сильно вырос за это время, круть раздалась голоса креп, лоб устали сухими и мощными, как стальные пружины. Как он гонял там один, как не разбивался этого, я не мог понять. Он, наверное, чувствовал всё-таки, что в его одиноких охотах чего-то не хватает. Может быть, Он ждал поддержки со стороны человека. Я ни разу не видел его вернувшимся из лесу сытым. Пях его, пях слепой, неловкой собаки, конечно же, был неуверенным. Лес был ему молчаливым врагом. Лес бил его, стегал по морде, по глазам, лес бросал с ему под ноги, лес останавливал его. Не никогда не догонял он своих врагов и не вонзал в них зубы только запах дикий вечно волнующий завущий нестерпимо прекрасный и враждебный запах доставался ему только один след среди тысячи других и он его всё шперёты вперёд и вперёд как находил он дорогу домой очнувшись от бешенного бега от великих грёз какое чувство пространства Какой великий инстинкт нужен был ему, чтобы очнувшись совершенно обессиленным, разбитым, задохнувшимся, сорвавшим голос где-нибудь за много километров в глухом лесу добраться до дому? Каждый гончий собаки необходимо одобрение человека. Собака гонит зверей и забывает всё, но даже в момент Наивысшая страсть она знает, что где-то там впереди охвачен такой же страстью её хозяин-охотник, и что когда придёт пора, его выстрел решит всё. В такие минуты голос хозяина дичает и заражает собаку. Он тоже лазит по кустам, бегает, хрипло порскает, помогает собаке распутать след, а когда всё кончено, хозяин бросает собаке пазанки, нижнюю часть задних ног зайца. смотрит на неё дикими хмельными счастливыми глазами кричит с восторгом "но ты милая" и треплет за уши Арктур был одинок в этом смысле и страдал любовь к хозяину боролась в нём с охотничьей страстью несколько раз я видел как ранним утром Арктур вылезал из под террасы где любил спать побегал по саду, с1дился под окном доктора и принимался ждать его пробуждения. Так делал он всегда раньше, если доктор, проснувшись, в хорошем настроении выглядывал в окно и звал Аркту, что тогда выделывал этот пёс. Торжественно он подходил к самому окну, задирал вверх голову и покачивался, теперь вступая слабо на лапу. Потом он проникал в дом, Там начиналась какая-то возня, слышались счастливые звуки арии доктора и топот ног по комнатам. Теперь же, когда он ждал пробуждения доктора, что-то сильно беспокоило его. Он нервно подрагивал, встряхивался, почёсывался, вставал, опять садился и принимался тихонько скулить. Потом начинал бегать возле террасы, делая всё больше и круги, опять садился под окном, Даже коротко взлаивал от нетерпения, им осторожив уши, наклоняя попеременно голову то на одну, то на другую сторону, долго прислушивался. Наконец он вставал, нервно потягивался, зевал, направлялся к забору и решительно вылезал в дыру. Немного спустя он был уже в поле, труся своей ровной, несколько напряженной и неуверенной рысью. направлялся он к лесу. Как-то раз я шёл с ружьём по высокому берегу узкого озера. Утки в тот год необычайно разжирели, их было много. В низинах часто попадались бекасы, и охота была лёгкой и радостной. Выбрав пень поудобнее, я присел отдохнуть, и когда стих набежавший перед тем лёгкий ветерок, и наступил миг чистейшей задумчивой тишины, я услышал очень далеко странные звуки, будто кто-то равномерно бил в серебряный колокол. И этот теплый малиновый звон, путаясь в ельниках, усиливаясь в борах, разносился по всему лесу, настраивая все на торжественный лад. Постепенно звуки стали определяться, и, сосредоточившись, я понял, Но где-то лай собака. Лай, который доносился с противоположного берега озера из глуши соснового леса, был чист, слаб и далек, иногда пропадал совсем, но потом опять возобновлялся немного уже ближе и громче. Я сидел на пне, поворачивая голову, посматривал кругом на желтые зоны. Засквозившие уже березы, на поседевший мох и далеко видные на нем листья осин, слушал серебряный лай, и мне казалось, что вместе со мной его слушают затаившиеся белки, тетерева на близкой сухой гриве, и березы, и тесные зеленые елки, и озеро внизу, и вздрагивает сотканное пауками паутин. Город в этом прекрасном музыкальном лае мне почудилось что-то знакомое. И я понял вдруг, что это гонит Тарктур. Так вот, когда пришлось мне услышать его, слабые серебряные эхо отдавалось от сосен, и от этого казалось, что лают несколько собак. Один раз Арктур, видимо, скололся, потерял след и замолчал. Долгие минуты длилось это молчание. Лес сразу стал пустым и мертвым. Я почти видел, как кружит пес, помаргивая белыми глазами, доверяясь одному только чутью. А может, он ударился на дерево? Может быть, он лежит сейчас, разбитый грудью, не в силах подняться, а кровавленный и тоскующий? Нагон возобновился с новой силой и уже значительно ближе к озеру. Озеро это так расположено, что все тропы, все лазы ведут к нему. Ни один не пройдёт. Много интересного увидел я после этого озера. Теперь я тоже приготовился и ждал. Скоро на небольшую бурую от конского щевеля луговину на другой стороне выскочила лиса. Она была грязно-серой, с мочалистым тонким хвостом. На мгновение она остановилась, с поднятой передней лапой поставив торчком уши, вслушиваясь в приближавшийся гон. Потом, неторопливо пробежав луговиной, пошла на опушку, нырнула во враг и скрылась в мелкорезье. Сейчас же на луговину вылетел Арктур. Он шел немного в стороне от следа, беспрестанно и зло подавал голос, и, как всегда, высоко и неловко прыгал на бегу. Как лиса он слетел во враг, сунулся в мелколесье, завизжал и завыл там, замолчал, выбираясь из какого-то трудного места, потом опять залаял низко и равномерно, будто забил в серебряный колокол. Как в странном театре. Премелькнули передо мной вечно враждующие собака и зверь, исчезли. Я опять остался один с тишиной и далёким лаем собаки. Слава о необыкновенном кончем все скоро разнеслась по городу и по все окреги. Его видели на далёкой реке, в полях, в залесных холмах, на самых глухих лесных дорогах. О нём говорили в деревнях, на пристанях и перевозях, о нём спорили за кружкой пива спавщики и рабочие лесозавода. К нам в дом стали наведываться охотники. Как правило, они не верили слухам. Они и по себе знали цены, но охотницей чем рассказам. Они осматривали Артура, рассуждали о его ушах и лапах, о его вязкости, поратости и других охотничьих статьях. Они выискивали у него недостатки и уговаривали доктора продать им собаку. Им страшно хотелось пощупать мышцы Арктура, посмотреть его лапы и грудь, но Арктур сидел у ног доктора такой хмурый и насторожённый, что никто не осмеливался протянуть к нему руку. А доктор, краснея и сердясь, в десятый раз уверял, что собака не продажная, что пора бы всем знать об этом. Охотники уходили огорченные, и на смену им приходили другие. Однажды Арктур, накануне сильно разбившийся, лежал под террасой, когда в саду появился старик. Левый глаз его вытек и затянулся. Татарская оборотка сквозила. На голове был мятый трюх, на ногах сбитые охотничьи сапоги. Увидев меня, старик заморгал, стащил шапку с головы и поскрёб голову и посмотрел на небо Погод то не не погоды неопределённо начал он и крякнув умолк Я догадался и спросил Не за собачкой ли пришли Да и как же оживился он и надел шапку Ведь этот шток пример получается На что доктору собака Ни к чему на ему. А мне вот как нужна собачка. Скоро охота и всё такое. У меня, слышь, у самого есть гончак. Да плохо. Дурак, след не держит и голоса никакого. А ведь это что, слепой-то? Ведь это уму непостижимо, как вы ганиваете «Царская собака, вот тебе крест святой!» Он повздыхал, высморкался и ушел в дом, а через пять минут появился очень красный и растерянный. Остановился рядом со мной, кряхтел, долго закурил, потом нахмурился. «Что ж, отказали вам?» — спросил я, заранее зная ответ. И «Не говори!» — огорченно воскликнул он. «Ну, что ты скажешь?» Я с малолетства охотник, Вовишь, глаз потерял. И сыновья у меня тоже, и все такое. Нам, слышишь, для дела собачка нужна. Для дела? Нет, не дает. Пятьдесят рублей сулил. Цена-то какова, а? И не подходит, не дает. Чуть не заревел, а? Это мне реветь надо. Охоты подходят, собаки нет. Он растерянно оглядел сад, забор, и вдруг в лице его что-то мелькнуло. "А на гдеж помещаетесь у вас?" Как бы ни взначай поинтересовался он и замегал глазом. "Пошню украсть ли собачку хотеть?" спросил я. Старик смутился, снял шапку, подкладкой вытер лицо и бытливо глянул на меня. "Прости, господи," сказал он и засмеялся. ведь так с вами и до греха отойдешь. А ты думал, ну на что ему собака? Скажи ты, вот. Он тронулся было к выходу, но по дороге остановился и радостно посмотрел на меня. А голос ты, голос, понимаешь ты, голос, чистый ключ, я тебе говорю. Потом вернулся, подошел ко мне и зашептал, подмигивая и косясь на окна дома. Погоди, собачка-то моя будет. Да что ему собака? Человек он умственный неохотник. Продаст он мне ее, святой крест продаст. Да покрова-то далеко, чего-нибудь придумаем. А ты говоришь, ишь! Едва старик ушел, в сад быстро вышел доктор. Что он тут вам говорил? волновался он. Ах, какой противный старикашка! Какое у него глаз вы заметили, прямо разбойничий. И откуда он узнал о собаке? Доктор нервно потирал руки, шея у него покраснела. Сидая, брядко свалилась на лоб. Арктур, услыхав голос хозяина, выскольз из-под террасы и прихрамывая подошёл к нам. "Арктур", сказал доктор. "Ты ведь мне никогда не изменяй". Арктур закрыл глаза и уткнулся носом доктору в колени. Он не мог стоять от слабости и сел. Голову его тянуло к низу, он почти спал. Доктор радостно посмотрел на меня, засмеялся и потрепал Арктура за уши. Он не знал, что гончий пёс уже изменил ему, изменил с того самого момента, когда попал со мной в лес. Как было бы хорошо. если бы все прекрасные истории имели счастливый конец. И разве не заслуживает герой хотя бы только гончий пёс долгой и радостной жизни? Никто на земле не рождается бесцельно, и гончий пёс рождается, чтобы гнать зверя-врага, гнать за то, что тот не пришёл к человеку и не стал ему другом, как пришла когда-то собака, а остался на все времена диким. Слепой пёс, не слепой человек, ему никто не поможет. Он одинок в темноте, он бессилен и обречён самой природой, всегда жесток к слабым. Если он всё-таки страстно служит своему главному предназначению, если он живёт, то может быть лучше, выше этого. Но такой жизни ргтуру мало пришлось пожать.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 Я вспоминал всё это и жалел, что это был не мой пёс. Что не я дал ему имя, что не меня он любил и не к моему дому возвращался в темноте. Доктор сомневался за эти дни. Он сразу заподозрил давешнего старика, и мы долго разыскивали его, пока наконец не нашли. Но старик клялся и божился,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 И те, которых он совсем не знал, ходили по лесу, кричали, обследовали все лесные сторожки, стреляли и по 10 раз в день наведывались к доктору узнать, не пришёл ли, не нашёлся ли чудесный гончий пёс. Я не скаляр ктур. Мне как-то как не верилось, чтобы он мог заблудиться. Для этого у него было слишком хорошее чутьё.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 В доме без Арктура стало пусто и тихо. Коты уже никого не боялись и свободно разгуливали по саду. Камень возле реки никто больше не обнюхивал, бесполезный. Он уныло торчал над землёй и чернел от дождей. Запахи его никому не были нужды.